Глава двенадцатая. «У, у клыкастый!» Юлианна погрозила ему в спину кулаком. «Придумал же! Замуж! Не хочу я никакой замуж!» Ворчала она, направляясь в ванную. «Я хочу любовь, романтику, предложение, кольцо, в конце концов, букет и оркестр. у Аж подпрыгнула, такое чучело в зеркале увидела. «Боже, ну и красотка!» Она покачала головой. Однако у Вамперюги крепкие нервы. Конечно, заставлять ждать нехорошо, но нужно после забега в душ, поэтому включила воду и встала под теплые струи. Надо учили и спросить, как это тут работает. Не верилась ей, что вода сама подается. Потянулась за приглянувшимся бутыльком. Да, те самые колючие розы. Очень приятный аромат. На шиповник похож немного, только как будто холодный, что ли. Закончив водные процедуры, Юлианна закрутила на голове полотенце башней и закуталась в мужской халат, тот самый. Какая щедрость! Фыркнув, прошла в гардеробную. Очень удобно. Там нашлась горничная. Леди Юлианна, быстрое приседание. Что желаете надеть? Сначала бы волосы высушить. Подойдя к столику, принялась выдвигать ящики в поисках расчески. А Фена нет. Челия растерянно хлопала глазами. Ясно, значит, нет. Зато расческа нашлась. Что ж, пойдем длинным путем. Сев на стул, Юлианна размотала полотенце. Волосы влажной волной упали на спину. Обстригу! Вздохнув, принялась осторожно расчесывать. «Леди Юлианна, что вы делаете?» «Кажется, Челия пришла в ужас». «Расчесываюсь, а что?» Обернувшись, посмотрела на растерянную служанку. «Это надо высушить и привести хоть в какой-то порядок». Челия, будто очнувшись, кинулась к столику и выдвинула ящик. Достала гребень, сделанный из полупрозрачного камня. А может, он был костяной? «Такой узкой расческой ты мне все повыдергиваешь». Она была в этом уверена. Это специальный амулет. Челия встала позади нее и взяла в руки прядь волос. Он высушит и осторожно расчешет волосы. Она аккуратно вела по пряди, и та высыхала буквально на глазах. Горничная быстро, но осторожно расчесала волосы, и теперь они лежали с шикарной, блестящей волной цвета темного шоколада. Круто, оценила Юлианна. «Желаете собрать или так оставить?» челия убрала фенгребень гребень и достала шкатулку со шпильками. «Только что-то простое». Распущенными волосы Юлианна оставляла редко, мешают. Отрастила почти до талии, потому что удобно собрать в узел, а стрижку укладывать нужно. челия со знанием дела взялась приводить ее волосы в подобающий вид. По бокам головы заплела какие-то сложные косы, а на затылке уложила затейливый узел, украсив шпильками с красными камнями. И на все это ушло буквально минут десять. Пальцы девушки так быстро двигались, что виделись смазанными, нечеткими. «Что из одежды вам подать?» Челия забрала мокрое полотенце и положила его в какую-то корзинку. «Всех забот выбрать платье!» Юлианна поморщилась. «Это во сколько же надо вставать, чтобы к завтраку выйти при полном параде?» «Какое платье желаете?» Чели решила, что это прямое указание. «Никакого», — отмахнулась Юлианна. «Давай брюки какие-нибудь и блузку». Даже не ожидала, но готова была быстро. Постояла перед зеркалом буквально минуту. Серые мягкие брюки были чудо как хороши. Жемчужная блузка тоже. Странно, но в ее гардеробе было мало черных вещей, хотя все встреченные люди были одеты в черные. Челия, почему тут все в черном? Поинтересовалась у горничной. Не знаю, та развела руками. Так сложилось просто. Наверное, потому что это замок правителей, а цвет правящего рода черный. Ну и черный цвет идет вампирам, ведь у него так много оттенков. Юлианна зависла оттенки черного, спросила удивленно. Конечно, улыбнулась челия немного показывая клычки. Платье прислуги не такого богатого черного цвета, как одежда, например, советника. Очень красивый цвет. Ага, понятно, кивнула Юлианна, хотя понятно ей не было, но подумала, что у вампиров, а пора привыкать их называть так может быть другое зрение. Мысль о том, что еще там может быть другим, заставила хихикнуть, но ну и глупости же иногда лезут в голову. «Так, Юлианна, сосредоточься, вспомни, что ты взрослая и не самая глупая женщина, и уже выясни нормально, зачем тебя еще и так срочно замуж тащат». Призвала сама себя к порядку. Расправив плечи и вскинув подбородок, направилась в гостиную с твердым намерением стрясти с клыкастого правду. Путь лежал через спальню, и решительный шаг остановил возмущенный свист. «Фить! Фитють!» Ей даже показалось, что Иви просвистел нечто вроде «Обалдела, а я!» Он сидел на кровати, и вид имел весьма недовольный. «Кушать хочешь?» — спросила Юлианна. «Тогда лети в гостиную. Я дверь открою. И не смотри на меня так. На руках все равно не понесу. Давай, крыльями работай». Открыв дверь, она смотрела на Иви в ожидании, когда тот соизволит взлететь. Летунец, поняв, что на руках его действительно никто не потащит, наконец взлетел. «Свистулька наглая», — улыбнулась Юлианна, выходя следом из спальни. Дарио ожидал ее в гостиной. Удобно устроившись в кресле, он не спускал взгляда с двери. «Прекрасная Юлианна». Вскочив на ноги, кинулся к ней и подал руку. Завтрак накрыт. Глянув из-под лобья на вампира, который вновь стал выглядеть как мачо, Юлианна, задрав нос, сама прошла к столу. Сзади раздался тихий хмык. А что он подумал? Ну, нес ее на руках. Ну, сменил черную рубашку на белую. «Ну, познакомил с забавным питомцем, и что? Она сразу должна растаять? Ха, обойдется. Вот пусть сначала поухаживает, а там видно будет». Шикарную картину накрытого стола портил летунец, любовно обнимающий вазочку с томатинами. В строгом аристократизме этот меховой поганец был лишним. Сбоку шаркнули ножки стула о пол. «Садись». В голосе Дарио проскользнула усмешка. Юлианна постаралась грациозно занять свое место. Получалось плохо, но она старалась. Вампир обошел стол и уселся напротив. Итак, очаровательная Юлианна, я вижу ваш воинственный настрой. Этот нахал еще и улыбнулся довольно. Расскажете, или я должен догадаться сам? От чего же? Громко хлопнув тканевой салфеткой. За что получила недовольный взгляд летунца, положила ее на колени. Я сама все тебе охотно выскажу. Передай, пожалуйста, паштет. Пожалуйста, улыбка Дарьоу слегка потускнела. Признаться, я не силен в гаданиях. А я не сильна в этикете. Юлианна, взяв маленькую аппетитную булочку, разрезала ее пополам и принялась намазывать паштетом. Так что будем учиться? Вампир одобрительно кивнул. «Оба!» – нетерпящим возражений тоном добавила она. «Да я-то как раз этикет знаю преотлично». Дарио наблюдал за немного нервными движениями искры. Булочку она разрезала так, будто это была не выпечка, а шея врага. «А ты будешь учиться гаданию!» Юлианна, подняв на него взгляд, поджала губы. Будешь учиться угадывать, что стоит говорить женщине, а что нет. Признаюсь честно, Даррио хитро посмотрел на нее. Женщину я вижу первый раз в жизни. Как я уже говорил, в нашем мире людей нет. А еще ты говорил, что вы зачем-то их переносите сюда. Юлианна под недовольный писк забрала из вазочки один помидор. Не верещи, свистулька! Она перевела взгляд на Иви. Веди себя прилично и не жадничай, а то пойдешь добывать пропитание себе сам. Слышал, нахал меховой. Дарио тоже перевел свое внимание на летунца. Юлианна сегодня в духе, так что нам лучше не злить ее. Фичу! вздохнул Иви. Фичуть! высказал свое возмущение. «Будет нам такой фитють, что мало не покажется, если Юлианна не сменит гнев на милость». Дарио погрозил летунцу пальцем. «Фитють!» — веско высказался тот. «Угу!» — согласно кивнул вампир. «Я вам не мешаю!» — не скрывая ехидство, задала вопрос Юлианна. «Может, я тут лишняя?» «Выпечку!» Дарио быстро протянул ей корзинку с какими-то невероятными маленькими круассанчиками. Возможно, в этом мире они называются не так, но очень похожи на привычные. «И чай этот ваш налейте». Вот уж от еды она отказываться не собиралась. Столько сил тратится, что ужас просто. Поэтому выбрала парочку самых вкусных на вид. А ей еще нужно вытрясти из вампира правду. Который раз уже попытается». Этот гад клыкастый все время уходит от ответа. «И на вопросы начните отвечать уже в конце-то концов!» Произнесла все на одном дыхании, протягивая Дарью чашку. Вампир вздохнул. Обреченно так, жалобно. «Ты мне уже начинал что-то рассказывать про Искор?» Напомнила, а то вдруг забыл. Склероз там, например. «Это было до...» Нехотя ответил вампир. «До чего?» С нажимом задала вопрос Юлианна. «Да всего». Дарью сделал вид, что тоже увлечен выбором круассана. «А конкретнее?» «Все, теперь она не отстанет от этого мачо, вот просто не слезет, пока не расскажет». «Женщины, знаешь ли, существа крайне любопытные, а еще нетерпеливые, а у некоторых бывает вспыльчивый характер и тяжелая рука». До того, как тебе подсунули украшения с проклятием. До скандала с Олесой. И до того...» Дарью опять вздохнул. «Как я узнал тебя чуть лучше?» «У меня рука так и тянется запустить в тебя чем потяжелее», не стала скрывать Юлианна своего настроения. «Эти пара дней у тебя в гостях!» Она с едким сарказмом выделила это «в гостях». Так расшатали мою нервную систему, как не смог ни один клиент или подрядчик. Даже у начальника это не получалось так быстро сделать. «Давайте мы спокойно позавтракаем», — прозвучало очень просяще. «Нет», — Юлианна была непреклонна. «А если я пообещаю, что сразу после завтрака все все расскажу?» Сделал еще один заход вампир. «Нет». В голосе Юлианны зазвенел металл. «Хватит уже тут мести хвостом!» «Фитють!» — удивленно свистнул летунец. «Фитють!» «Нет у меня хвоста!» — огрызнулся Дарио. «Очень жаль!» — многозначительно протянула Юлианна. Вампир вздрогнул. «Обворожительная Юлианна! Предлагаю соглашение!» «Мы спокойно заканчиваем завтрак, и сразу...» Юлианна скептически хмыкнула. «Подчеркиваю сразу, не только рассказываю, зачем тебя сюда перенесли, но и показываю». Видя суровый вид искры, вампир сокрушенно покачал головой. «Ешь, булочки сегодня невероятно вкусные». «Да у тебя тут каждый раз все невероятно вкусное», — фыркнула Юлианна. Нет, оно вкусное, но хватит тут увиливать. Ешь, Дарю стал серьезным. Тебе понадобятся силы. О том, что зрелище может ее надолго лишить аппетита, советник в свойственной ему манере, конечно же, умолчал. Юлианна подняла взгляд к потолку, пытаясь там найти ответы. Из этого мачо точно бы вышел прекрасный актер. Все премии были бы его. Вон как изображает мрачную решимость, как в каком-нибудь фильме перед решающей битвой или великим приключением. Один летунец не страдал отсутствием аппетита и, кажется, никогда никаких проблем не знал. Ковырялся себе в томатинах, выбирая на его взгляд самые вкусные. Вопрос только зачем. Все равно потом будет есть и те, что отбраковал. «Погода сегодня хорошая, не правда ли?» Спросила Юлианна светским тоном, отчего Дарио удивленно уставился на нее. «Что?» Она пожала плечами. «Я просто пытаюсь завести легкий и непринужденный разговор». Дарио посмотрел на нее так, будто вторая голова выросла. «Не надо на меня так смотреть», Юлианна улыбнулась. «Можно подумать, мы не можем просто поболтать». «Можем», кивнул Дарио. Но несколько неуверенно, и добавил: Наверное, Юлианна, ты что-то задумала, иначе с чего такая резкая смена настроения? Ничего не резкое, вот если ты мне после завтрака все нормально не объяснишь, она многозначительно улыбнулась. Я найду способ узнать правду, но тебе он, скорее всего, не понравится. Очень вкусный чай. Тут же сменила тему, делая глоток из чашки. «Моя благодарность повару». «Ей показалось? Или у Дарио глаз дернулся?» «Нет, показалось. А жаль. Придется еще поработать над тем, чтобы Мачу сильно не расслаблялся. А то почему только она одна в напряжении и ожидании подвоха?» «Кстати, о подвохах!» «А вы нашли того, кто принес мне украшения?» Поинтересовалась Юлианна. «Нет еще». Дарио помрачнел. В глазах вспыхнул нехороший огонек, а вилку сжал так, что удивительно, как не погнул. А нет, все-таки погнул. Вздохнув, Мачу отложил покореженный столовый прибор и потянулся за другим. Ого, вот это сила! внутренне вздрогнула Юлианна. Столовые приборы здесь были красивыми, изящными, но вот вообще не тонкими. Согнуть ложку или вилку она смогла бы только двумя руками и приложив значительные силы, а тут раз и чуть ли не узелок, хотя руки у Дарьи не такие, чтобы уж крупные, в какой-то степени даже изящные, пальцы длинные. «Но мы обязательно найдем», — проговорил с такой решимостью в голосе, что стало понятно, когда найдут, то виновному не поздоровится. «Охрана будет усилена. Элиджи уже проверил все доставленные вещи, и впредь новые покупки будут попадать к тебе только после того, как колдун осмотрит их». Юлианна кивнула. «Хотелось верить, что того, кто все это затеял, тоже найдут». «Есть мысли, кто это мог сделать?» — спросила, внимательно следя за реакцией Дарио. «Это не Олесса», — уверенно заявил тот. Юлианна недоверчиво прищурилась. «Это слишком очевидно», — спешно добавил вампир. «Глупо так поступать, когда все сразу подумают на тебя. А леса вспыльчивая, но не дура». «Я закончила», — Юлианна поставила на стол опустевшую чашку. «И готова слушать». «О погоде?» — опять вильнул Дарио. Юлианна тут же принялась взглядом обводить стол в поисках чего потяжелее. Кажется, ее маневр был разгадан. Вдохнув с сожалением, Дарио поднялся со стула. Ей даже показалось, что бросил какой-то тоскливый взгляд на круассаны. Кольнула совесть, что не дала человеку нормально поесть, но тут же была сунута в дальний угол. Дарио отвел ее к диванчику, усадил, а сам остался стоять, заложив руки за спину похоже, собирался с мыслями. «Только давай без ухода на отвлеченные темы», строго сказала Юлианна. «А то сейчас примешься рассказывать всю вашу погоду за последние сто лет», пошутила она. «Это был бы выход», криво усмехнулся Дарио. «Но обновлять замок пока не входит в мои планы», намекнул на ее битье вас. «А мне не стыдно», С вызовом проговорила Юлианна, задирая подбородок. Я понял. И опять тяжелый вздох. Под пристальным взглядом Юлианны он заходил туда-сюда. Воспоминания не давали стоять на месте спокойно. Все будто было вот только вчера. Вот только они с князем обсуждали дела царства и как заставить совет принять нужные им решения. Буквально вчера княгиня сообщила радостную весть, и все царство ликовало. У правящей четы будет наследник. А потом глашатой объявляли во всех городах и деревнях о том, что родился наследник, и столько радости было. В замок рекой потекли дары, и буквально весь двор был ими завален, потому что Элиджо и помощники не успевали проверять. Как горд был князь, держащий на руках подросшего сына. Орландо, с важным видом восседающий на шее отца и дергающий самого правителя за волосы. Первые шаги, первые слова, смех и такие горькие слезы от того, что летунец, которого затискали до невозможности, с возмущенным фитють сбежал на балку и оттуда категорически отказывался спускаться. Даже в непростое время, когда эльфов одолевало проклятие, вампиры были уверены, что у них все будет хорошо. Наследник – гарантия процветания Туманного Царства. В свое время князь передаст сыну знания, и уже он будет совершать ритуал у колодца силы, и потечет магия по землям вампиров, даря жизнь Эбенумам и Арахнидам. И будут ювелиры создавать невероятной красоты украшения, резчики делать мебель из черного дерева. А у ткачей не остановятся их станки, ткущие из нити и волшебную туманную ткань. Легкую, прочную, невероятно красивую и безумно дорогую. И как вначале подумали, что у Орланда легкое недомогание. Тут Дарио несколько раз моргнул, с удивлением понимая, что на глазах выступили слезы. «Юлианна, сейчас ты узнаешь, что на самом деле произошло в княжеском замке». Голос вампира звучал слишком уж спокойно, но это было очень страшно. Так страшно, что сердце сжало тревога. В эту тайну посвящено всего несколько вампиров. И ты будешь одной из тех, кто будет знать все. Челия!» Позвал горничную, повысив голос. «Можешь быть свободна». Служанка быстро вышла из спальни и мышью выскользнула из гостиной. Дарю что-то прошептал и сделал сложный жест рукой. «Тайна должна остаться тайной», — пояснил он на вопросительный взгляд Юлианны. «Итак...» Жили в княжеском замке счастливые супруги.